Часть тринадцатая. На скале молчали. Не было слышно ни криков, ни рыданий. Многие из контрабандистов видели такое не в первый раз и частенько сами под огнем пушек прорывались к такому желанному континентальному побережью. Теперь не повезло еще одному. Посетители стали возвращаться, садясь на скрипучие стулья и глядя перед собой на недопитые барбосы. Дольше всех на скале оставался тот контрабандист, чей напарник был на том катере. Но и он, в конце концов, вернулся на место и сразу получил множество предложений об угощении. Рик тоже вернулся за свой стол, чтобы не спеша допить оставшуюся в седьмом Барбосе Сахелу. Случившееся в море не произвело на него особого впечатления. Он уже был слишком пьян. Зато этот бой хорошо лег в историю Турио, С его шелком, контейнерами и большим наваром. В какой-то момент Рику показалось, что это они с Турио потерпели неудачу. А значит, партия шелка так и не достигла заказчика. Обидно. Обидно, слух произнес Рик. Снова подул ветер. Теперь он пришел с востока, пробежав через весь остров и напитавшись множеством запахов. Рик вдыхал его и видел заросли разноцветных петуний в полисадниках, закопчённой закусочной с извечной картошкой и рыбой, склад удобрений Удо Лидберг и даже общественный сортир напротив пивной на центральной улице. Как-то так получилось, что всего за три года Рик сросся с этим островом, и он казался ему ближе, чем континент, где его часто незаслуженно обижали, да и выпивка там была значительно дороже. Тем временем потерявший напарника контрабандист двигался от стола к столу, получая от каждой компании по барбосу. Люди угощали от чистого сердца, желая помочь бедняге. Однако такое количество сахелы не шло ему на пользу. С трудом оторвавшись от очередного стола, Гарсия, так звали контрабандиста, потерял равновесие и, попятившись, шлепнулся на стул рядом с Риком. Минуты две они смотрели друг на друга, Теряясь в перепутанных логических нитях. Рик никак не мог понять, почему так изменился Турио и кто в этом виноват, Турио или Рик, допивший свой седьмой барбос. Между тем у Гарсия в руках было еще два стаканчика с сахелой. Он не сразу их заметил, а заметив, протянул один Рику, сказав «Выпьем». И только тогда Рик узнал этого человека и вспомнил, что тот пострадал. Он также отдавал себе отчет в том, что Гарсия протягивает ему восьмой барбос. Восьмой. Тот самый восьмой, за которым Сахело открывала бездну. А это всегда означало падение и всегда боль. Но уже утром. «Выпьем», — повторил Гарсия, или, может, Рику это послышалось. Он взял протянутый стаканчик и, ни минуты не колеблясь, выпил его до дна. Так было нужно». Поначалу ничего особенно не случилось. Рик даже сумел подняться со стула. Хотелось убедиться, что он все еще в синем марлине. Под зонтиками горели светильники, а за стойкой улыбался довольный Лимон. Но кроме него в заведении никого не было. Только столы, стулья и вьющиеся над тарелками морские мошки. Посетителей не было, но Рик знал, что это не так. Ему уже приходилось добираться до восьмого барбоса, И он помнил, что все сложные зрительные образы исчезали, чтобы человек мог видеть самое главное. А что самое главное в таком состоянии? Правильно, добраться до дому. Следовало сначала спуститься по восьми высеченным в скале пролетом ступенек, а потом пройти по узкой, петлявшей между кустами магнолии тропке. Вот для чего требовалось оставшееся под контролем внимание. «Пойду домой», – подумал Рик. и эта здравая мысль вдруг прогремела в голове, словно удар грома. «Пойду домой, пойду домой». «Сегодня ты меня не обманешь», — сказал Рик и погрозил разливной панели, в которой еще бурлили неисчерпаемые запасы сахелы. «Я пойду домой и ни разу не упаду», — потом подумав, добавил, «ну, может, раза два». Однако сосредотачиваться на процессе ухода домой ему мешало нечто вокруг него, словно мотылек вокруг лампы. Что-то живое двигалось совсем рядом и иногда касалось его. «Лимон, сколько с меня сегодня?» – спросил Рик и удивился тому, насколько звучный у него голос. «В следующий раз ему следует говорить тише. В следующий раз. Завтра отдашь». Как всегда отмахнулся Лимон. Он не рассчитывался с пьяными и получал с них деньги, когда те приходили трезвыми».